Глава тринадцатая «Обратно в Саву». «Людскими руками вершатся людские ошибки» — Саванская поговорка. Мы дотащились до Грюнхевена. Как и в случае с Каллигасфортом, рядом с крепостью выросло небольшое торговое поселение. Туда мы и привезли выживших. Сама крепость храмовников пустовала. Едва ли местные жители могли объяснить отсутствие гарнизона. Однако, по их словам, такое происходило не впервые — Как один из южных форпостов, Грюнхевен находился в ведении Цетланда, и вполне объяснимо, что Клавер оставил крепость пустовать и увел за собой всех находящихся там солдат. Хоть истинную причину мы так и не выяснили, нам, по крайней мере, было где остановиться. Вонвальц созвал всех, кто был в состоянии оказать помощь. Меня отправили на поиски лекаря. Я разыскала двоих и привела в крепость. Нам несли в огромных количествах болотный эль и воду из притока реки, впадавшего в Нефритовое море в Паримиль к северу. В то время как лекари занимались тяжело ранеными, многими из которых не суждено было выжить, немногочисленные обитатели городка, по большей части рыбаки с семьями, а также купцы и команды с их кораблей, таскали воду, вино с уксусом и бинты, или всё, что могло бы пойти на перевязку. Как ни странно, я испытывала жалость и к казарам. В пылу битвы мне открылась их звериная сущность, когда же им объяснили их ошибку, волколюды словно преобразились, когда пыл угас и кровь остыла, наступило раскаяние, я видела это по их движениям, в их чертах, их поведение не отличалось от человеческого, казары точно так же чесали затылки, закрывали пасти ладонями и потирали морды, некоторые как будто утешали друг друга и оказывали помощь как могли поднимали раненых храмовников на лошадей, поили из своих бурдюков. Но исправить содеянного не мог никто. Нам оставалось лишь постараться облегчить последствия. Посреди хаоса, царящего в полевом госпитале, я разыскала Вонвальта и фон Остерлен. Оба скинули доспехи, Вонвальт расстегнул рубашку до пупка и закатал рукава по локоть. Фон Остерлин и вовсе осталась в одной лишь нагрудной повязке. Свою тунику она разорвала на полосы и пропитывала их в уксусе ожесточенно, словно не замечая ничего вокруг, и явно избегая разговора с Вонвальтом. Я стала помогать. Вонвальт давно обучил меня основам первой помощи, и я делала, что могла. Но не успела я начать, как он остановил меня. «Хелена», — произнес он чуть слышно, — «разыщи Лютера, выясни, как они здесь оказались, и объясни нашу ошибку, если он захочет слушать». «Я ждала, что фон Остерлен захочет пойти со мной, но та целиком была поглощена своим занятием. Трудно было представить, какие душевные муки ее терзали. Это были ее люди, ее солдаты. Она оставила их под опекой своего помощника, Лютера де Рамберта. И вот они здесь, в сотнях миль от своей крепости, являли собой жалкое зрелище еще до того, как их разметали казары». Наверняка фон Остерлин пребывала в ужасе и горе, но насколько мне довелось узнать её, я подозревала, что сильнее других её мучило чувство вины. Я двинулась по залитым кровью улицам. Многие хромовники лежали прямо на дороге. Казары по распоряжению Вонвальта отправились в крепость, чтобы устроить там лагерь. Я не знала, как долго мы собирались пробыть там, но вряд ли дольше пары дней. Я разыскала Лютера де Рамберта, по-прежнему в доспехах и Сюркона уже без шлема. Он держал за руку другого хромовника, глаза их были закрыты, и Дерамберт шевелил губами в беззвучной молитве. Я дождалась на почтительном отдалении, пока он закончит, и когда рыцарь поднялся, хромовник, которого он держал за руку, остался лежать на земле. Он взглянул на меня. «Хелена?» Я заметила в его глазах слезы. «Могу я с вами поговорить?» — спросила я. Мне пришлось повторить свою просьбу, чтобы рыцарь услышал меня, потому что охрипло от воплей во время битвы наедине. Дерамберт тоскливо оглянулся на своих людей, после чего кивнул. Мы поднялись на запыленные песчаного цвета стены форта и прошли вдоль укреплений, пока не открылся вид на нефритовое море. Лучи закатного солнца косо падали сквозь полок низких облаков, и поверхность воды переливалась зеленоватыми бликами, за что море и получило свое название. Внизу разбивались скалы и пенились волны. — Что произошло? — спросила я. «Как вы здесь оказались? Мы приняли вас за Саварцев?» «Саварцев здесь не осталось», — ответил Дерамберт, глядя на море. «В Кираке тоже никого». У меня сжалось сердце. «Так они ушли, Клавер и его люди». Дерамберт кивнул. «Они явились в Зюденбург. Марк фон Остерлен предупреждала, что такое вполне возможно. Хоть я к своему стыду не верил в это». Он неожиданно взглянул на меня. «И все же я принял все необходимые меры, как она предписывала» добавил он, словно вынужден был оправдываться передо мной. «Не сомневаюсь», — промолвила я неуверенно. Рыцарь вздохнул и от этого словно обмяк. «Нет, я никогда по-настоящему не верил в это. Даже после того, что случилось в Кираке. С этими словами он покосился на меня так, словно я была помечена демонами, что обрушились на Саварскую крепость. Едва ли его можно было винить. Меня саму не раз посещали те же мысли». «Уж если на то пошло, я полагал, что эта бесовщина убедит их оставить свои замыслы. Меня удивляет, что люди до сих пор считают Обен Патре Клавера благочестивым человеком, хотя он, очевидно, утратил всякое представление о благочестии». Я лишь кивнула. Ирония состояла в том, что Клавер в своем стремлении вернуть авторитет Неманской церкви оказался во власти ее же исконных врагов. Любопытно, на какие умственные ухищрения шел этот человек, чтобы оправдать это все в собственных глазах». Марграф фон Гайер — человек выдающихся стратегических способностей, — с горечью продолжал де Рамберт. — Зюденбург — большая и мощная крепость, но не лишён слабых мест. Враг о них не знал, во всяком случае, так подробно. Но ничто не мешало фон Гайеру изучить чертежи. Впрочем, это и не требовалось. Что вы имеете в виду? Несколько месяцев назад на нас напали сайки. У них был чёрный порох. Они атаковали с двух направлений — отвлекающий маневр с севера и основной удар с юга. При помощи черного пороха им удалось пробить брешь во внешней стене, толстой по любым меркам, но возведенной за сотню лет до появления пороха. Он подобрал камешек с крепостного зубца и рассеянно бросил в бурлящие зеленые воды. Саэки пробили ее, как яичную скорлупу. Но мы отбили атаку, и каменщики заделали брешь. Я поняла, о чем речь — Мы были там, когда это случилось. Я помню, как наблюдала за сражением с вершины уступа, а после видела дыру в стене. Хотите сказать, все это было спланировано за несколько месяцев? Дерамберт сплюнул через край стены. Да, стену пробили снова в том же месте. Но в этот раз рухнул целый участок стены. Мы готовились к длительной осаде, но не к такому прорыву. Он снова вздохнул судорожно. Это была резня. Повисло молчание. Мне казалось неправильным вновь начинать разговор. «Силы, которыми обладает Клавер и его жрецы, превосходят все, что я когда-либо видел. Им удалось...» Он запнулся, слова как будто застряли у него в горле. «Я не знала, как тут быть, и повела себя по-савански. Сделала вид, что не замечаю заминки, пока рыцарь не совладал с собой. Им удалось заставить людей...» Он как будто боролся с собой. «Убить себя!» — сумел он наконец-то произнести. Им известно заклинания, что позволяют управлять человеческим сознанием. По их воле мы обратили против себя же собственные мечи. На моих глазах люди перерезали себе горло. Он снова запнулся, ухватившись за каменный выступ. Я не удержалась и положила руку ему на плечо, и, к моему удивлению, Дерамберт сжал ее в своей руке. Если до того меня грызло чувство вины, то теперь я чувствовала себя несчастной. Этим людям столько пришлось пережить, лишь ради того, чтобы угодить в эту резню в пограничье. «Как вы спаслись?» — спросила я. Дерамберт напрягся, словно ему в поясницу вонзили кинжал. «Мы бежали», — промолвил он со злобой. «Те из нас, кому удалось, бежали, как трусы. И в конце концов нас настигло возмездие, эти демоны. Мне жаль, что так вышло», — сказала я и объяснила, что произошло. Он удрученно кивнул. «Что ж, возможно, у нас еще есть шанс искупить вину». «Что вы имеете в виду?» — спросила я. «Само собой, мы должны примкнуть к вам». «Сколько бы нас ни осталось, мы должны отомстить Клаверу. Я больше не стану называть его Обен Патре. И сделаю все, чтобы прикончить и его, и всех, кто зовет его господином». С этими словами Дерамберт развернулся и направился обратно к раненым. Вечером Вонвальд собрал военный совет в стенах Грюнхевена. Присутствовали фон Остерлен, Дерамберт, Ранжерика и Цубери. Салана была стара и нуждалась в отдыхе, и поэтому отправилась на покой. Обитателей поселения представляла женщина по имени Елена Ковыч. Первым делом Вонвальд поблагодарил ее за помощь. Женщина благосклонно приняла благодарность, хоть явно чувствовала себя не в своей тарелке. После Вонвальд обратился к Дерамберту. «Лютер, для нас этот день один из наихудших. И от себя, и от лица моих друзей-казаров хочу сказать, что меньше всего мы желали бы вот такого исхода». «Во времена рейхскрига мне доводилось попадать в подобные ситуации, и ничто не сравнится с муками, что приходится испытывать, перебив союзников. Не уверен, что наше искреннее раскаяние чем-то вам поможет, но если это вас хоть как-то утешит...» Дерамберт с печальной улыбкой вскинул руку. «Благодарю, сэр Конрад, но я вижу, что судьба вершит свое дело». Вонвальд замолк, сбитый с толку. «Вечером перед советом фон Остерлин успела поговорить с Дерамбертом и предупредила нас о его склонности к фатализму. Если фон Остерлин в противостоянии с Клавером стала отдаляться от Неманской церкви, то на старого рыцаря эта история произвела обратный эффект. Его набожность достигла пугающего накала. «Людские ошибки совершаются людскими руками, Лютер», — печально произнес Вонвальд. «Хотелось бы мне списать все на происки обитателей Эфира». Дерамберт укоризненно покачал головой, но промолчал. Это тоже вывело Вонвальта из равновесия, но все-таки он продолжил. «Хелена сказала, что вы с уцелевшими людьми примкнете к нам. Отрадно это слышать. Некоторое время я раздумывал, как нам быть дальше, ибо многое поставлено на карту, но прежде я бы попросил вас лично рассказать, что произошло, и прошу вас сделать это во всех подробностях». Де Рамберт повторил все то, что рассказал мне на крепостной стене, но если мне он поведал лишь суть, то Вонвальд выпутал у него все до мельчайших подробностей. «Десять тысяч человек», — задумчиво проговорил он, откинувшись на спинку стула. «А этих жрецов по меньшей мере сотня. Каждый сам по себе стоит сотни солдат. После того, как Хелена сожгла их библиотеку в Кираке, они лишились своих дроидических знаний. Но Клавер все еще способен вызывать и заклинать демонов». «И это самое опасное, так?» — спросила фон Остерлин. Вонвальд взглянул на нее. «Верно». Вновь повисло молчание. «Мы переваривали эту жуткую мысль. Ковач, фактически мэр Грюнхевена, понятия не имела, что к чему. Должно быть, она считала всех нас умалишенными. Мы полагали, что Клавер и Саварцы придут в Грюнхевен, а отсюда двинутся вверх по Кове», — продолжил Вонвальд. «Нам известно, что Клавер сговорился с Ильяной и Казимир о поставках черного пороха». «Я думал, они заберут его по пути и двинутся на восток через княжество Гжосич. Но вы...» — тут он повернулся к Дерамберту. «Полагаете, они пойдут на север через Эстре?» Старый хромовник кивнул. «Да, так я думал. У них большой обоз. С таким передвигаться можно только по суше. Зная Саварцев, могу предположить, что они растащат в Эстре все, что смогут. Возможно, разграбят Саксанфельд. Думаете, им хватит смелости?» — усомнился Вонвальд. Дерамберт горько усмехнулся. «Клаверу нужна сова, ведь так?» «Да, дурацкий вопрос», — признал Вонвальд. «Если князь Гордон убит, а князя Тасу убьют в скором времени, остается лишь князь Лука. Думаю, Клавер попытается выманить его из Саксонфельда и убить, тем самым истребив рот Хаугеннатов под корень. И после того, как он низвергнет императора, некому будет отстаивать трон». «Это займет недели, а скорее месяцы», — сказал Вонвальд. «Главный союзник Клавера — скорость». Чем дольше он продвигается, тем больше времени есть у совы на сбор легионов. Может, они и рассредоточены вдоль Ковы, но если над столицей нависнет угроза, они двинутся туда. «И тогда их перебьют», — сказал фон Остерлен. Конфедерация Ковы только этого и ждет. Как только легионы покинут крепости и растянутся на многие мили по пересеченной местности, их просто вырежут. Если несколько тысяч язычников сумели провернуть такое в Хаунерсхайме, представьте, на что способны закаленные в боях кавасканцы числом в сотню раз больше. Вонвальд обдумал ее аргументы. На мой взгляд, Клавер сможет попасть в сову лишь двумя способами. Первый из них — тот же, каким он попал в Зюденбург, разрушив стены огромным количеством черного пороха. «Как нам известно, это, по меньшей мере, часть его плана». «А второй способ?» — спросил фон Остерлин. «Второй — войти через открытые ворота». Привыкший выступать в залах суда Вонвальд выдержал паузу. «Подумайте, когда мы покидали Саву, там был разброд. Новостей о положении дел в столице мало, но мы знаем, что великая ложа сожжена, а магистрат распущен. Это значит, что враг сделал свой первый ход. И если на этот ход не последует ответа, клаверу, возможно, и вовсе не потребуется прорываться в город силой». «Полагаю, тут вступите в игру вы», — сказала фон Остерлен. «Верно. Пока леди Фрост, капитан Лир и сэр Радомер не приведут языческую армию, и я надеюсь, несколько тысяч хаунерцев нечего и рассчитывать одолеть клавера в открытом сражении. Мы должны собрать силы из сберечь их до решающей битвы. Десять тысяч не представляют собой великую силу. Но следует помнить, это десять тысяч закаленных в боях солдат под началом блестящего и беспощадного командира в лице марграфа фон Гайера», Их боевой дух на высоте, а их жрецы владеют дроидической магией. Пожалуй, они способны опрокинуть любую армию, с которой столкнутся. Поэтому нам нужны люди, и нам требуется смекалка. Я думаю вот о чем». Последовало напряженное молчание. Мы сами долго гадали, что же задумал Вонвальд. А он не спешил озвучивать свои планы. «Я намерен вернуться в Саву, И раз Хелена теперь играет роль посредницы между мирами, она отправится со мной». Я должен переговорить с императором. Мой план состоит в том, чтобы свести на нет все беды, что натворили в столице млеонары. Тогда, если клавер одолеет князя Луку в Саксонфельде, и надо полагать, что так и будет, по крайней мере, когда он дойдет до совы, ворота будут закрыты и под защитой. Вторая часть моего плана заключается в саботаже. Нельзя допустить, чтобы черный порох попал в Саву. «Северина, вы с Лютером и с флагты Крак двинетесь вверх по Кове, найдете и уничтожите их склады. Это жизненно важно, поэтому я не могу доверить такую миссию кому-то иному. Если вам это удастся, направляйтесь к сове, и мы вместе уничтожим клавера на Эбеновых равнинах». Должно быть, фон Остерлен уже поняла замысел Вонвальта, или, по крайней мере, свою роль в нем. Она кивнула. «Нам потребуются корабли на веслах и с буксирными канатами. Южная кова все еще подвержена приливам, но это поможет лишь отчасти. Остаться незамеченными будет непросто». «Знаю. Поэтому я и пригласил мисс Ковач». Наше внимание переключилось на маленькую женщину. «Мы торговцы и рыбаки, а не солдаты», — начала она. Но Вонвальд вскинул руку, призывая к молчанию. «Боюсь, эта война всех нас сделает солдатами. Вы кажетесь мне умной и рассудительной женщиной». Это была неприкрытая лесть, поскольку ни на кого из нас она такого впечатления не производила. Вы сами все слышали и всецело понимаете природу моей миссии. Снова ложь. От вас мне нужны корабли, как уже сказала Марк -графиня. Они двинутся вверх по течению, так что им потребуются весла и буксирные канаты. Казары могут грести, а саксанские рыцари отдохнуть. Видит Немо, они этого заслуживают, — добавил Вонвальд, бросив взгляд на Дерамберта. Ковач прокашлялась. «В торговых галерах недостатка нет». «Хорошо. Думаю, нам понадобится три. Хотя четыре было бы разумнее». «Я посмотрю, что можно сделать», — неуверенно проговорила Ковач. Вонвальд кивнул. «Благодарю». Он оглядел собравшихся. «Все мы понимаем, что поставлено на карту. Этот план потребует храбрости и немалой доли везения. Но я убежден, мы можем одержать верх. Пока мы не разошлись, есть ли у кого-то вопросы». Вопросов не последовало. В таком случае отправляйтесь спать. Утром соберемся снова. Мы провели в Грюнхейвене два дня, занятые приготовлениями. За это время стало ясно, кто из храмовников сможет присоединиться к нам, а кто останется в этом маленьком прибрежном поселении, залечивать раны или умирать. В конечном счете нам удалось вооружить и снарядить, и, что важнее всего, убедить, немногим больше шестисот саксанских рыцарей. Это была половина тех, кто покинул Зюденбург, и после нашей роковой ошибки нам еще повезло, что набралось так много. Невозможно было избежать враждебности между храмовниками и казарами. Невзирая на бесконечные оправдания и извинения, по меньшей мере сотня солдат, способных держать оружие, отказались присоединяться к нам. Некоторые и вовсе отрекались от присяги ордену, что в теории каралось смертью, но в нынешних обстоятельствах находило понимание. История с храмовниками отразилась и на фон Остерлен. Она стала угрюмой и замкнутой. Наверное, ей хотелось обвинить в произошедшем Вонвальта. Однако фон Остерлен не могла себе этого позволить, и потому избегала нашего общества. Впрочем, чужая душа потемки, и я чувствовала, что мы с Севериной только начали понимать друг друга. И вот она покидала нас чрезвычайно опасной миссией. Как и при расставании с сэром Радомиром, мне казалось, что нам не суждено больше увидеться — И эта мысль ввергала меня в уныние. Мы забрали излишки воды и пищи, какие только имелись в городке. Кроме того, мы взяли огромный запас фуража для равнинных лошадей. Хоть они создавали массу неудобств при передвижении на кораблях, сложно было переоценить их пользу на поле боя, так что усилия себя оправдывали. В итоге мы снарядили небольшую флотилию из торговых галер. По счастью, нам нашлось из чего выбирать — хотя путешествие, пусть и короткое, сулило массу неудобств, тем более, что на первом месте была скрытность. Кроме того, было сделано все возможное, чтобы казары и храмовники разместились на разных судах. Мы с Вонвальтом делили галеру с казарами, поскольку иначе ни одна команда не соглашалась принимать их на борт. На рассвете третьего дня мы покинули Грюнхевен и двинулись вдоль побережья, Пока все наше внимание занимали приготовление, в конце концов передвижение имело решающее значение. Я не задумывалась над тем, что нам предстояло. Но стоило нам войти в устье ковы, как я вдруг осознала всю опасность нашего предприятия. После злополучного сеанса в спиритрат Клавер знал, что Вонвальд жив. В какой-то момент его почти наверняка считали мертвым. Теперь же Клаверу стало известно, что Вонвальд не только жив, но и сговорился с казарами. Так что в сове явно готовились к нашему появлению. Как-то за скудным ужином среди бочек в трюме я поделилась с Вонвальтом своими опасениями. Нас приглашали в капитанскую каюту, но Вонвальд из солидарности предпочел остаться с казарами. Мы ели и разговаривали при дрожащем огоньке свечи, и вокруг нас также тихо переговаривались на своем утробном наречии наши спутники. «Знаю», — сказал Вонвальд, надкусывая жесткий хлеб, — «но вряд ли я сумею развеять твои тревоги». «И как вы рассчитываете попасть в город?» — спросила я. Вонвальд задумчиво пожевал хлеб. «Пока не знаю. Остается надеяться, что нам представится такая возможность. Мне страшно, — призналась я, — не только от того, что мы делаем. Что будет, если мы потерпим неудачу?» Вонвальд кивнул. «Мне тоже, Хелена. Мне тоже. Я до сих пор не понимаю, что представляет собой наш противник в загробном мире, но это, несомненно, существо исключительной силы — На это указывает природа тварей, с которыми нам уже приходилось сталкиваться. Я подумала о том, что видела и пережила. Странный звук падающих капель, слышимый только мне, шепот и видение, знамени и ночные кошмары. Я бы многое, почти что угодно, готова была отдать, лишь бы это исчезло. «Думаете, правосудие Августа права?» — спросила я тихо. Мгновение Вонвальд хранил молчание. «Очень на это надеюсь», — сказал он. «А Северина? С ней все будет в порядке?» Вонвальд снова задумался. «Думаю, Северина осознает природу нашей миссии и сделает все, что в ее силах. У нее такой несчастный вид?» «Совершенно несчастный», — согласился Вонвальд. «Но этого следовало ожидать. Северина посвятила жизнь служению в Ордене. Прежде это считалось благородным призванием, во всяком случае для саванцев. Теперь же она видит лишь вероломство. Когда рушится привычный мир, пережить такое непросто. Нужен особый характер, чтобы среди руин разглядеть что-то еще». Я припомнила наш с ней разговор, и меня посетила странная мысль. «А что такое падение Гивенны Клинкера?» — спросила я. Вонвальд нахмурился. «Почему ты спрашиваешь?» «Северина упоминала об этом?» «Говорила, что главный зал после сражения напоминает сцену из падения Гивенны?» Вонвальд фыркнул. «Это сцена Оргии!» «О!» — промолвила я. Это должно было развеселить меня, но миг оказался испорчен, потому что мне сразу вспомнился тот несуразный, пугающий кошмар, в котором Вонвальд выкуплялся с фон Остерлен в спящем городе. Вопреки всему, я ощутила прилив беспричинной, неутолимой ревности. «Думаете, нам с вами? Нам нужно отдохнуть», — торопливо проговорил Вонвальд. «Впереди долгий путь». Мне стало любопытно, что, по его мнению, я собиралась сказать. Возможно, он подумал, будто я собираюсь предложить ему что-то непристойное, — Внутри у меня всё сжалось, и я ощутила острое желание всё прояснить. Но, по правде говоря, я не вполне понимала, к чему вообще ворошить прошлое. Я хотела, чтобы Вонвальд оставался в моей жизни, но вместе с тем я стремилась освободиться от него. Хотелось, чтобы он пожелал видеть меня в своей жизни, но лишь ради того, чтобы я могла вновь обрести свободу выбора в наших отношениях. И стоило мне подумать, будто остатки романтического чувства угасли, какое-то нелепое событие вновь раздувало тлеющие угли — Всякий раз, когда заходил разговор о Реси, я ревновала его к ней, завидовала той глубокой неприходящей любви, которую сама не смогла бы затмить. А теперь еще эта дурацкая сцена его совокупления с фон Остерлин, которого в действительности-то не было, и которая, по моему убеждению, составляла часть бесплотной войны против моего сознания. Но, несмотря на эти отравляющие чувства, что изводили мой разум точно гнойный фурункул, при мысли об ухаживаниях со стороны Вонвальта я внутренне содрогалась. Я желала его и в то же время страшилась своего желания. Нуждалась в нем, и вместе с тем без него мне было бы гораздо легче. Я понимала, что нам стоит разойтись, но думать об этом было невыносимо. Я хотела всего этого и одновременно не хотела ничего. И едва ли стоило разговаривать об этом в тесном и душном трюме. «Хорошо только», — и сказала я. Вонвальд задул свечку, прежде чем мы успели сказать что-то еще.